Глава вторая Мать, как обычно, была страшно занята. Чем? Известно, чем. В ее доме с утра до вечера толкутся косметички, педикюрши, массажистки и, конечно же, подруги. Разговоры только о теле. Все о теле как его лечить, разминать, умощать, ублажать, одевать. Не хочу показаться жестоким, но когда человек живет ради своего тела, это странно. И уж совсем удивительно, если речь идет о теле не свежем, даже пожилом. Единственное, что можно сделать для такого тела, как можно реже на него смотреть. Лучше совсем не обращать внимания. 65 лет, именно столько моей матери, как раз тот возраст, когда пора бы уже вспомнить и о душе, о которой все предыдущие годы как-то не думалось. Согласен, если женщина молода, красивая и завуща, то ей не до души, занимают другие проблемы. Но не для того ли Господь старит наши тела, чтобы мы могли вспомнить о душах? Только не надо делать вывод, что все то время, пока я сидел на кухне в ожидании матушки, меня занимали именно эти мысли. Нет, я горевал не о теле и не о душе, а о Светлане. Мне вдруг открылось, что Заславский прав, я люблю, люблю Светлану, уже давно люблю. Во всяком случае, представить, что ее тело и особенно груди, Заславский и здесь прав, ласкает другой болван, а не я? Нет, этого представить я не мог, но представлял ежесекундно, ругая себя за глупости и мазохизм. Кровь приливала к моему лицу, с зубов летела крошка, сжимались кулаки». Как коварной женщины, зверее думал я. Не скрою. Испытывал острое желание поколотить соперника и убить Светлану. Да-да, даже убить. Мысли мои все время обращались к прошлому. Эти женщины, страдал я, безжалостные твари. Мужчины в их руках игрушки, заманят все эти, приручат к ласкам. «Вниманию!» «А потом, когда ты уже не можешь жить без их восторгов, их восхищения, обязательно предадут, бросят на произвол судьбы». «Как я не хотел встречаться с ней, с этой лживой бабёнкой, попусту тратить время! Она же меня буквально силком в отношения затащила! А как она заставляла клясться в любви!» «Ах, Робик, ты меня любишь, скажи, что любишь!» «А я, как последний дурак, заверял, что люблю, терпел ее издевательство. «Я же ненавижу, когда меня называют Робиком, когда Робертом и то не очень!» «Но, с другой стороны, у нее такие красивые ноги, и круглый упругий живот, и такой милый шрамик на руке от оспы, и эти пресловутые груди, да-да, груди, а ее забота!» «Она всегда лечила меня, если я начинал хандрить, звонила перед сном, называла своим котиком, своим самым умненьким в мире барсиком, и как она меня слушала!» Так не умеет слушать никто. Кстати, она-то как раз и могла мне родить сына. Или дочь. Ну и что, что я был Робиком? Подумаешь, какая беда. Должна же она была как-то обращаться к любимому мужчине, раз мне дали такое дурацкое имя. Но с другой стороны, я всегда чувствовал, что женщинам доверять нельзя. Они тиранят нас до тех пор, пока мы им не сдадимся. После же теряют к нам интерес. Так и произошло со Светланой. Как только я стал шелковым, она сразу меня бросила. Кстати, почему я ее так долго терпел? Целых пять лет. Почему? Как почему? Уверен был, что она меня любит. Но сам-то я ее не любил. Так в чем же проблема? Она ушла. Что и требовалось доказать. Я свободен. Я счастлив. И для материнства она стара. К черту, к черту эту Светлану! Я так решил, но сердце было не согласно. Мне было плохо. Очень плохо. Единственная польза от ухода Светланы. Я забыл о своем позоре, о провале на конференции. Ну что толку? На душе было невыносимо скверно. Хотелось напиться и совсем уже расхотелось жить. Незаметно для себя я начал на полном серьезе обдумывать варианты ухода из жизни. Увы, их было немного. Можно выброситься из окна. Это просто, но я боюсь высоты. Можно выпустить из себя кровь. Говорят, это даже приятный способ. Лег в ванну, перерезал вены и навстречу с Господом. Но я боюсь крови. Можно застрелиться, кстати, я неплохо стреляю. Во всяком случае, уж в себя не промажу, но у меня нет пистолета. Можно повеситься, но здесь совершенно не имею опыта. Как это делается, даже не представляю. К тому же это ненадежный способ. Слишком часто этих висельников самоубийцы из петли вынимают, статистика настораживает. Нет, мне это не подходит. К тому же неэстетично висеть с черным, вываленным языком. Да и недостойно для меня доктора наук уважаемого человека. Надо поискать что-нибудь поприличней. А что тут найдешь? Все, нет больше вариантов. Я вдруг вспомнил студенческие годы. Наши пикники в лесу. Вспомнил безобидного крота, которого Заславский, почему-то испугавшись, прибил лопатой. Тогда на меня это произвело самое тягостное впечатление, но теперь я принял во внимание и этот способ отъединения души от тела и начал рассматривать как очередной вариант. Но, поразмыслив, подумал, что мне и это не подходит. «И в самом деле, неужели придется жить?» – расстроился я. «Не убивать же себя лопатой, как какого-то крота». За этими горькими мыслями и застала меня матушка. Она со своими подругами уже рассмотрела подарки и, судя по всему, как обычно, была недовольна. Ну, грозно поинтересовалась она, что ты тут сидишь и стуканом? Жду тебя, ванну и кофе, желательно, в вышеупомянутой последовательности. Словно не слыша, мать повторила вопрос, уснастив его оскорбительными деталями. Что ты тут сидишь и стуканом? «Весь своего папочку. Тот всю жизнь истуканом просидел. Даже спал, сидя. Лег лишь тогда, когда его в гроб положили. Робби, слышишь меня? Не сиди!» «А что я должен делать?» — рассердился я. «Идти развлекать твоих гостей?» «Было бы неплохо». Мгновенно успокаиваясь, заметила мать. «Но у меня совсем неподходящее настроение». «У меня такое же после того, как я увидела, на что ты выбросил деньги». Посетовала она, явно имея в виду подарки. «Кстати, а у тебя-то что за горе?» «Я доверился рекламе». Мать изумилась. «Рекламе? Какой?» «Сделай паузу, скушай твикс». «И что?» «Пока я делал паузу, кто-то скушал мой твикс». Она рассердилась. «О чем ты, Роби? Ничего не понимаю. Хватит говорить загадками». Мне вдруг захотелось материнского тепла и сочувствия. «От меня ушла Светлана», — скорбно признался я. Мать обомлела. Несколько секунд она сидела с открытым ртом, а потом схватилась за сердце и прошептала. «Боже, какой подарок! Какое счастье!» «Для Светланы? Возможно. А мне очень плохо». «Глупости!» — решительно взорвалась мать. «Теперь у тебя появился шанс стать человеком. Такую тебе невесту найду! Жанна! Жанна!» — восторженно закричала она. «Беги скорее сюда! У меня жених завелся! Мне срочно нужна твоя помощь!» Прибежала Жанна Леонидовна, старая подруга моей матери. 20 лет она проработала судьей, а потому имела завидные связи. «Что, где, куда?» — завопила она, по тону матери догадываясь, что речь идет о чем-то сногсшибательном, но не понимая о чем. Дело в том, что Жанна давно глуховата и подслеповата. Согласитесь, качество бесценное для судьи. Увидев Жанну, мать завопила изо всех сил. «Теперь мне нужна невеста! Мой сын теперь жених!» «Поздравляю, поздравляю!» — обрадовалась та. «Что поздравляю?» — рассердилась мать. «Ты мне невесту скорее подавай!» Жанна задумалась. «Тут любая не подойдет!» — озабоченно отметила она. «Еще бы!» — торжествуя горкнула мать. «Речь идет о моем сыне! Видишь, какой он у меня! Моя гордость!» «Мужественный, молодой, стройный, высокий, спортивный, красивый, интеллигентный, а умница какой! Целый доктор наук! Светила!» Думаю, никто не удивился моему признанию. О себе из уст матери я услышал такое впервые и был потрясен. На какой-то миг даже забыл о своих несчастьях. Вообще-то она права. Я действительно не глупый, далеко не урод. Но что заставило ее признать все эти истины после стольких лет сопротивлений? Загадка. Настроение мое слегка приподнялось, конечно, настолько, насколько позволяли обстоятельства. Мать же вдохновенно продолжала. «Дорогая моя, знай, мой Робби не мужчина!» «Как не мужчина?» — испугалась Жанна, всплескивая руками. «Ах, что за привычка у тебя перебивать и забегать вперед!» — рассердилась мать. «Мой Роби не мужчина, а мечта любой бабы. Вот что я хотела сказать. Он настоящая драгоценность. Уж я-то знаю. Сама растила. Заметь, Жанна, без вредных привычек. Не пьет, не курит и не храпит. И спортом, как проклятой, занимается. А какой эстет! А как преуспел в науке! Только что из Парижа. С научной конференции вернулся». Услышав это, я опять погрузился в пучину печали. Не замечая моей пучины, мать заключила – «Короче, перечислять его добродетели можно долго, но время поджимает. Скорее, нужно невесту искать». «Жанна, что в невесте самое главное?» «Что?» Озадачилась та. «В невесте главное то, чего нет в моем сыне. Они должны дополнять друг друга, как мы с моим покойным супругом. Ангел был не человек. Робби вылитый отец. Следовательно, жена ему нужна точь-в-точь, точь, как я». «Думаю, вы уже поняли, что меня охватил ужас». Однако мать этого не поняла и назидательно продолжила. «Запоминай, Жанна. Повторяю специально для тебя. Супруги должны друг друга дополнять. Только на этом держится брак. Мой муж был молчун, а я любила поговорить, и мы прекрасно уживались. Молчать и слушать – почти одно и то же». Короче, Жанна, раз в моем сыне столько образования, красоты и ума, что хватит на двоих, так и не будем непомерных требований не предъявлять к невесте. Видишь сама, у Роби есть все, даже маленький недостаток». «Какой?» — с обидой поинтересовался я. «Отсутствие денег», — с осуждением заявила мать. Я вспылил. «Во-первых, не считаю это недостатком, а во-вторых, деньги у меня тоже есть. Во всяком случае, мне хватает». «А мне нет!» — воскликнула мать и обратилась к Жанне. «Короче, невеста должна быть богата. Желательно, очень богата». «Я тоже так считаю», — согласилась Жанна. «Будем искать. У меня есть уже на примете две кандидатуры. Одна очень богата, просто крес, но косая». «Что, совсем косая?» — озабоченно поинтересовалась мать. «Самую малость», — успокоила ее Жанна. «Левый глаз немножко смотрит вправо». Мать вздохнула с облегчением. «А, это ерунда, вправо. Вправо — это неплохо. Вот если бы наоборот, вправо и налево... Терпеть не могу, когда девушки смотрят налево». Жанна возразила. «Ну, девушкой ее не назовешь. Разве с большим натягом? Ей лет пятьдесят». Заметив мой ужас, она поспешно добавила. «Ну, от силы сорок, а может и все тридцать пять. Я точно не знаю. Внешность бывает обманчива». «Возраст лучше по паспорту определять». Мать отрезала. «Зачем нам паспорт? Мы не в суде. Брось свои штучки, Жанна». «Женщине столько, сколько она скажет. К тому же возраст не важен. Чем старше, тем лучше. Больше жизненного опыта. Да и мой сын не имеет привычки тереться возле женской юбки. Он весь в науке. Поэтому какая разница, сколько лет жене?» «Она все равно его не увидит. Если у нее есть капитал, так пусть будет хоть пенсионеркой. Мне так легче тратить ее деньги». «Почему это?» – заинтересовалась Жанна. «К зрелому возрасту женщины обзаводятся жизненной философией и становятся щедрыми. Да, моему сыну нужна молодая пенсионерка». «Мама!» – в отчаянии воскликнул я. «Ты не забыла? Я мечтаю о сыне». «Теперь будем вдвоем мечтать», — успокоила меня мама и обратилась к подруге. «Точно, Жанна, пенсионерки, если они еще молоды и симпатичны, самые предпочтительные невесты. Они уже понимают, что не в деньгах счастье». «Что-то ты, мамочка, этой истины до сих пор не поняла», — взорвался я. Она в долгу не осталась и закричала. «Я-то поняла, но речь идет о тебе. Ты совсем не берешь пример с Кристины. Кристина...» Но я уже не слушал, очень обиделся и разозлился. Мать совсем со мной не считается. Ее не интересует мое мнение даже при выборе моей же невесты. Кого она мне тут сватает, косая пенсионерка? Похожая на нее? Что смерть в сравнении с этим кошмаром? Блаженство, только блаженство. Я уже хотел встать и уйти, но вдруг мать как закричит. «Робби, что у тебя в руках?» «Флакон», испуганно дернувшись, ответил я. «Обычный флакон?» Я действительно все это время рассеянно крутил в руках флакон с какой-то жидкостью, но что за паника? «Боже!» — испугалась и Жанна. «У него в руках флакон! Тот флакон! Отбери сейчас же!» «Робби, поставь флакон на стол!» — решительно приказала мать. «Да в чем дело?» — рассердился я. «Флакон и флакон! Держу его в руках полчаса, не меньше!» «Что за переполох?» «Робби, это не просто флагон, это яд!» Делая страшные глаза, сообщила мать. Меня словно молнией пронзила. «Яд? Ах, вот оно что!» Я был спасен. Вот что мне нужно. Вот чего мучительно не хватало мне все эти ужасные последние часы. «Что за яд, мама?» Осторожно поинтересовался я. «Яд жуткий, яд смертельный. Против него нет никаких противоядий. Тот, кто отравится, обречен». «Сейчас же отправляйся в ванну и вымой руки!» Я беспрекословно отправился. «Три раза!» — донеслось мне вслед. «Вымой три раза и с мылом!» Я так и сделал. Когда вернулся в кухню, яда уже не было, но предательски подрагивала дверца шкафчика, в котором мать хранила чистящие и моющие средства. Я приступил к допросу. «Зачем ты притащила в дом яд?» Мать усмехнулась. «Хочу отравить соседку!» Буду немного в кофе ей добавлять, а то повадилась ко мне по утрам шастать. Просто лишила покоя». Заметив мой серьезный взгляд, мать спохватилась. «Шучу, шучу. Ну, конечно, шучу». «Но я ей поверил. Она может. Она может и не такое». «Шутишь, не шутишь», — сказал я, — «но для чего-то ты яд в свой дом притащила». «Для борьбы с мышами и тараканами», — заявила мать. «У меня полно мышей и тараканов», — незамедлительно признался я. «Ну нет, этот яд я не доверю тебе. Не могу. Он слишком концентрированный. Одной капли хватит, чтобы отравить всю Москву», — заявила мать, поджимая губу и шепотом добавила, закрывая глаза. «Такой есть только у меня. Если бы ФСБ знала...» «Можно представить, как захотелось мне иметь такой яд». «Раз он столь ядовит, значит, долго мучиться не придется. Мгновенно умру». Я решил дождаться, пока мать с Жанной покинут кухню и незамедлительно яд из шкафчика умыкнуть. Но не тут-то было. Мать, словно прочитав мои мысли, возмутилась. «Ты почему сидишь?» «А что делать?» – удивился я. «Как что? Иди домой!» «А кофе? А ванна? Ты не забыла? У меня нет воды!» Мать вздохнула и выдала скороговоркой. «Ах, вот она что! Иди купайся, устраивай из моего дома городскую баню. Чего еще? Тебя ждать, на что ты еще способен? На старости лет я уже ко всему готова, на такое мне горе!» С этим бурчанием она удалилась. Жанна мне подмигнула и поплелась за ней. Как только остался один, сразу метнулся к шкафчику. Я-то оказался там. Я отправил его в карман и крикнул. «Мама, я пошел!» «А ладно!» — удивилась она. «Другой раз!» — ответил я. «Но ты же грязный!» «Какая разница, каким помирать?» «Грязным даже логичнее. Все ж ближе к земле!» — подумал я, покидая квартиру матери. Роби, как бы там ни было, готовься к встрече с богатой невестой!» — донеслось мне вслед. «Бери пример с Кристины!» — мысленно продолжил я, практически прощаясь с жизнью.